Безопасное место. Её бельёвая шахта, её стена внутри стены. Два выхода: снизу и сверху. Всего лишь два пути для побега. Но это означало, что входа тоже два, и отыскать их будет не так просто. Верхний лаз, тот, что скрывался за батареей туалетной бумаги в ванной мистера и миссис Мейсон, почему-то беспокоил её сильнее. Нарисованное на панели, закрывающее нижний проход дерева, казалось столь кричащим, что в его надёжности сомневаться не приходилось. Трауст искал потолонное дерево на фанерной доске, а таковым можно было назвать в последнюю очередь. Это была её защитная руна, наподобие тех, что вырезали скандинавские боги. Трауст соданул молотком по половицам, устилающим коридор второго этажа. Но пробивать их не стал. Вместо этого он принялся крушить зеркала в ванных комнатах. Хотел проверить за ними или его пугало собственное отражение, её тенью проскальзывающая на периферии зрения. Некоторое время спустя он сообщил Элизе, что нашёл её зубную щётку в тумбочке под раковиной мальчиков. "Фиолетовая", добавил Трауст. "И засохшая как чёрт ешто". Элиза не смогла удержаться и мотнула головой. Бусинки пены соскользнули с подбородка, стягившую её далеко внизу в воду. Это была вовсе не её щётка. Свою она хранила в ванной на первом этаже. Должно быть, он обнаружил старую щётку кого-то из мальчиков. Элиза почувствовала запах сигаретного дыма. На секунду она испугалась, что Трауст снова пустил по дому ядовитый газ. Но, видимо, вода на первом этаже мешала ему обратиться к подобным мерам. У него был перекур. С тяжёлым вздохом Трауст опустился на пол и снова заговорил. Я хочу, чтобы ты кое о чём знала. Когда я был ребёнком, то временами задавался вопросом: не друг ли ты мне? Но ты так и не показалась. Из-за тебя я остался совсем один. На отшибе «И из уверовавшего в тебя мальчика превратился в неудержимого охотника!» Он закряхтел и громыхнул по полу скинутыми сапогами. Она не знала, зачем он стянул их. Вероятно, растер в вымокшие обуви ноги, а, может быть, просто хотел подкрасться к ней незамеченным, будто бы из ниоткуда возникнув на другом конце дома. Но у него не было никаких шансов застать ее врасплох. В отличие от нее... Трауст не знал скрипучие коридорные половицы наперечет, как не знал и способов избежать этой встроенной в дом сигнализации. Она слышала каждый его шаг. «И еще кое-что», — продолжил Трауст. «У меня нет цели причинить тебе боль. Я просто хочу убедиться, что ты существуешь. Я этого всю жизнь ждал. Даже когда я окружен безумолку трещащими людьми». Я вслушиваюсь только в доносящееся из соседней комнаты, где никого не должно быть, шорохи. Даже женщина в моей постели не может отвлечь меня от мыслей о скрытом там, внизу, под пружинами. Жизнь в одиночестве тянется медленно. Только вот мне это чувство незнакомо. Я прихожу домой и пока проворачиваю ключ, Слышу, как ты скребёшься за дверью. Я никогда не остаюсь наедине с собой. Мне не позволяют остаться. Я хочу найти тебя, потому что хочу убедиться, что со мной всё в порядке. Так что выходи. Он выдержал паузу. Выходи же, повторил он. Или я сожгу этот дом к чёртовой матери. Или прирежу всё семейство, когда они вернутся. Тебе же не всё равно. Не вздумай. Я найду тебя, спрячу в мешок и отвезу к себе домой. Прикую наручниками к батарее. Буду просыпаться по ночам, оглядываться и снова и снова убеждаться, что ты настоящая. Даже когда от тебя останутся одни выгнившие кости.